Она поднялась с постели одним слитным движением и встала перед небольшим окном из бронированного стекла, забранного толстой решеткой. По ту сторону бушевала многолетняя вьюга, держа в своих ледяных объятиях половину этого несчастного мира. И тем прекраснее посреди всей этой белой тишины были разноцветные осколки прошлого. Он невольно залюбовался, как в самый первый раз, как и всегда. Все такая же гибкая и стройная, Будто и не было всех этих десятилетий. Он тоже поднялся с постели, подошел к ней. «Я разбудила тебя. Прости». Он привычным движением обнял и зарылся в коротко стриженные и черные волосы, что еще не успели отрасти. Забавно, но раны хранителей, даже от магии незваных, заживают быстрее, чем успевают отрасти волосы. «Сегодня ты уйдешь, пятидесятый. В ее голосе совсем непривычные нотки. Вместо привычного веселья — грусть. Ты знаешь почему? Потому что должен. Как и все мы. Да. Они просто стоят и смотрят на снежную бурю. Возможно, в последний раз смотрят на что-то вместе. Скорее всего, в последний. Они знают об этом. «Мы вызвались добровольцами, ты ведь помнишь?» — говорит он. «И ты, и я. Изначальные или рабочие не дойдут». но надо попробовать довести хотя бы ученых. «Если расчеты верны, по ту сторону гор достаточно тепло. Если...» — эхом откликается она. «Если расчеты верны. Если за горами тепло. Если у незваных остались только средние корабли. Ты сомневаешься, 102 вторая? Он улыбнулся. Это не его привычная эмоция, он научился ей от нее. Она почти всегда улыбается. Ему всегда нравилась ее улыбка. «Прости, она тихонько смеется, Наверное, просто старею. Знаешь, она поворачивается и прикасается к его лицу своими тонкими пальцами. Мы больше не встретимся в этой жизни». Она улыбается, а в ее глазах диковинного лилового цвета печаль и надежда. «Но я знаю. Когда-нибудь, когда кончится эта долгая зима, когда нам снова будет тепло, Может быть, не здесь, может быть, не в этом мире, но я снова встречу тебя, а ты меня. Я не знаю этого наверняка. Никто не может знать этого, поэтому мне остается только верить. Просто верить и ждать, что однажды все так и будет, что однажды ты просто встретишь меня, а я тебя. И мы снова будем вместе, чтобы больше никогда не расставаться. Я хочу в это верить, и я буду в это верить. всю эту вечность и все эти жизни. Я буду верить, я буду ждать, я буду верить, я буду...